Глава 2. Открыв калитку, Аверин сразу же увидел Виктора, уже стоящего на пороге дома. Похоже, его друг по старой доброй традиции прибыл в гости раньше всех, причем даже раньше самого хозяина. — Мне быстрее ехать со службы, чем вам, уж не обессудьте, — пояснил Виктор. Они пожали друг другу руки и вместе зашли в прихожую. Виктор принюхался... — Как же я скучал! — О, добрый вечер, прекрасная Донна! — изрек он и подмигнул вышедшей из кухни Маргарите. «Виктор — Виктор Геннадьич! — обрадовалась-то. — Давненько вы не забегали Так Гермес же наш Аркадьевич теперь такой же подневольный человек, как и я. И нам обоим, увы, вместо вашей великолепной истребни, приходится довольствоваться изысками казенной столовой. — Меня это сильно огорчает. Совершенно искренне вздохнула Маргарита. «Ну, вы хоть на ужин приходите почаще. Да я бы и рад, но, боюсь, супруга выгонит. Придется поселиться здесь». Они рассмеялись, а Маргарита, углядев за спинами вошедших Владимира, немедленно поманила его к себе. как хорошо, валенька что вы пришли!» хитро улыбнулась она, будто бы и не появлялся Владимир в доме почти каждый вечер. — Помогите-ка нам с Кузей на кухне, а то этот шалопай там все разнесет без присмотра. И, словно подтверждая ее слова, на кухне что-то грохнуло, и сквозь дверную щель просочился дымок. Маргарита бросилась спасать положение. Владимир послушно направился за ней, а следом списком, сорвавшись с плеча Виктора, рванул Дракула. Кухня была любимым местом дракончика. и он не без основания надеялся, что там ему может что-то перепасть. Первый раз увидев бесенка, Маргарита сильно испугалась, вздрогнула и сжалась, как при виде змеи, но делать было нечего. Аверин понимал, что рано или поздно она узнает правду об окружающих ее дивах, тем более, что фотографии Владимира время от времени мелькали в газетах, и то, что Маргарита не узнавала, в суровом главном диве управления своего любимца Володеньку, не могло длиться вечно. Поэтому колдун решил, что лучше всего начать знакомство Маргариты с дивами с безобидного Дракулы. И не ошибся. Вскоре Маргарита уже кормила дракончика с рук. Виктор хмыкнул. «Вот так и живем», — развел руками Аверин. «Этвы еще не видели, что творится в управлении. У нас не поверить, сегодня ночью...» Приключился бунт. — Бунт? — Виктор округлил глаза. — Ночью? Дивы? А кто же еще? Но скоро вы все узнаете, тем более, что Савелий, новый див Сергея Манчинского, был в этом происшествии одним из главных действующих лиц. Раздался звонок. А вот и они. Аверин повернулся в сторону входной двери и крикнул. — Открыто! Заходите, Сергей! Дверь открылась. и на пороге возник Савелий. Придерживая дверь, он низко склонился. Сергей прошел мимо, остановился, и Савелий, закрыв дверь, ловко снял с него пальто, а потом и ботинки. Сергей смущенно улыбнулся. — Спасибо, Савелий! — пробормотал он и направился к хозяину дома. Виктор снова хмыкнул, и манчинский смутившись еще больше, начал краснеть. В обязанности государственного дива входило подавать пальто хозяину. И это делал даже Владимир, когда у Сергея с ним установилась нормальная связь. Но Савелий был слишком услужлив. Настолько, что вгонял своего колдуна в краску. Аверин подмечал старания Савелина и в рабочее время в управлении. Казалось, тот только и ждет любой возможности расстараться для хозяина. Однажды в кабинете Манчинского Аверин застал призабавную картину. Савелий принес хозяину на подносе чай со сладостями, но не поставил их на стол, а так и стоял рядом, держа поднос в руках вместо столика. Видимо, боялся помешать работать с бумагами. И только пододвигал чашку прямо под руку хозяину, когда тот, не глядя, тянулся за ней. Сейчас Савелий в нерешительности застыл в прихожей, осторожно поглядывая по сторонам и не смея двинуться дальше. Дверь кухни снова распахнулась, и оттуда выплыло облако пара. На весь дом пахнуло чем-то восхитительно вкусным, и бедный Савелий заморгал и сглотнул слюну. Вслед за облаком из кухни выпорхнул Дракула, сжимая в лапках сардельку размером почти с него самого. Увидев незнакомого дива, он возмущенно запищал, зашипел и тут же спрятался за люстру. Появился Кузя в переднике и с забранными под косынку волосами. Он прибыл домой раньше всех, чтобы помочь Маргарите, ведь еды дивам требовалось намного больше, чем людям. Кузя перевел взгляд с Савелия на Дракулу, погрозил дракончику пальцем и негромко проговорил с напускной суровостью «Это Савелий!» — Иди в колдуна Сергея. Не обижай его. Ясно? А потом обратился к Савелью. — А ты чего стоишь на пороге? Делаешь по горло? Пойдем, поможешь расставить посуду. В это время из кухни вышел Владимир. В руках он нес заставленный закусками под нос. Савельй, уже шагнувший вперед, отшатнулся, но быстро взял себя в руки, коротко поклонился и последовал за закузи. Маргарита встретила их в дверях кухни. — Ох! «А вы кто будете, молодой человек?» — она перевела взгляд на Сергея. «Ваш братишка, Сергей дмитрич похож». Савелий буквально засветился от удовольствия и уже открыл был рот, чтобы представиться как положено, но Кузя вовремя дернул его за руку. «Двоюродный», — тут же пояснил Манчинский, — «недавно поступил к нам на службу». Легенду для Савелия проработали заранее. Маргарита только-только начала привыкать к Дракуле, и ко встрече с дивами первого класса была еще не готова. — Какой славный парнишка! — улыбнулась Маргарита и повернулась к Аверину. — Гермес Аркадьевич, мальчики сказали, что накроют сами. Я пойду, не буду вам мешать. «Да — Да-да, конечно, Аверин вздохнул с облегчением. Наверняка Манчинский проинструктировал Савелия, но юный див едва не сорвал всю конспирацию, и теперь, поняв свою ошибку, выглядел испуганным и несчастным. Маргарита ушла, и Кузя, закончив сервировку, пригласил всех к столу. Пока гости рассаживались, Аверин отметил, что Владимир не стал садиться, до тех пор, пока и люди, и Кузя не заняли свои места. Дома главный диф не демонстративно, но неукоснительно — Соблюдал субординацию, признавая фамильяра старшим. И Аверин, опасавшийся конфликтов, был за это весьма признателен. Интересно, Владимир поступает так из хорошего отношения к Кузе или из уважения к хозяину? Стоило разобраться в этом вопросе, но потом. Сегодня героем дружеской встречи был Сергей. Утром Аверин вручил ему подписанное ректором Академии разрешение на досрочную сдачу экзамена на высшую категорию и оформил приказ о командировке. Аверин уже подумывал произнести в честь этого небольшую речь, когда заметил, что Савелий все еще в нерешительности топчется за спиной Сергея, с благоговейным ужасом глядя на свободный стул рядом со своим хозяином. — Садись, — постарался ободрящий улыбнуться Аверин. — Да. — Да, — снова краснее, — быстро заговорил Сергей. — Ты чего же? Я же говорил, что в этом доме девам положено сидеть за столом вместе с людьми. И ты же ужинал у меня дома специально, чтобы привыкнуть. — Да, простите, — прошептал Савелий. Но я думал, на кухне, где прислуга... Он запнулся. — Это же дом его сиятельства, господина главы управления. Последние слова он произнес с придыханием и опустил глаза. — Сядь. Коротко бросил Владимир, и Савелий оказался на стуле быстрее, чем Аверин успел моргнуть. Юный Диф однозначно больше боялся Владимира, чем испытывал пиетет перед господином главой управления. Аверин поднял бокал, который теперь привычно был наполнен виноградным соком, и произнес. «Ну что же, давайте поздравим героя сегодняшнего вечера». — Да, да, — добавил Виктор, — за самого молодого колдуна с высшей категории Сергея Манчинского. — Ну что вы, — потупился Сергей. — Экзамен только послезавтра. Я еще могу провалиться. — Гермес Аркадьевич, ведь это сложно, не так ли? Он посмотрел на старшего товарища в поисках поддержки. — Я уверен кивнул Действительно, Виктор, давайте не будем торопить события. Вы просто не видели наставницу Инессу в деле. — Сергею есть чего опасаться, поверьте. — Это так, что вам руку сломала на выпускном экзамене? — усмехнулся Виктор. — Руку? И вы все равно сдали? — Ничего себе! — в голосе Сергея послышалось восхищение. — Да, я одинаково управляюсь с плечью и правой и левой рукой. Но вы сражались со сломанной рукой в пустоши. так что в ваших силах я тоже не сомневаюсь. Вы справитесь. И Инесса тоже это прекрасно понимает. Но спуску вам не даст, не надейтесь. Манчинский посмотрел на Савелия. Тот вжался в стул. — Хозяин, я буду стараться. Изо всех сил я, я знаю, насколько мне далеко до наставника, то есть до главного дива, но я вас не, не подведу. — Да не волнуйся ты. Тут же начал успокаивать его Сергей. Мы много тренировались, и почти всегда Владимир нам помогал. А с ним, ты же знаешь, не забалуешь, так что у тебя уже очень хороший опыт. А Аверин пояснил. Савелий на экзамене проверяет мастерство колдуна, не Дива. Я не видел ваших тренировок, но Владимир отзывался о них хорошо. Да, диф мельком взглянул на невозмутимого Владимира и опустил голову. — Савелий правда очень старается, — добавил Сергей. — Мы тренируемся практически каждый вечер, и только потом он отвозит меня домой. Мы ужинаем, он едет в общежитие, а когда только спать успевает. — Я сразу! — обрадованно поднял голову Савелий. — Прихожу, принимая душу, ложусь. — А что там делать ты еще? Ну, кроме вчерашнего вечера, конечно. — Кстати, об этом вспомнил Виктор. Вы обещали рассказать, что у вас за бунт такой вышел. — Конечно, — ответила Верина, — но только сначала предлагаю поужинать, а то Кузя меня уже взглядом почти съел. Не успел он закончить фразу, как дивы набросились на еду. И, несмотря на самый низший, третий класс, Дракула оказался проворнее всех. Первым с цапов сблюдать тефтелю — Он, что есть сила, открыл пасть и передними лапками попытался засунуть в нее крупный шар целиком. Несколько мгновений казалось, что это невозможно, но вскоре шар исчез. А Дракула нырнул за следующим. И только Савелий испуганно косился на коллег, старательно избегая смотреть на заставленный с стол. Верин подумал, что опять вмешается Владимир, но тот не обращал на смущенного Савелия никакого внимания, сосредоточившись на перепелках, возвышающихся у него на тарелке. Судя по тому, как быстро и бесследно они исчезали, ел он их прямо с костями. Положение спас Кузя. И неудивительно, ведь он уже имел опыт общения с дивами, впервые оказавшимися за хозяйским столом. Направив потолок кончик вилки с наколотым на него пельменем, он, обращаясь к Савелью, воскликнул. «Смотри, это я сам сделал. Тетушка Марго совсем немного помогала и почти не ругалась. А знаешь, что у них внутри? Телятина и свинина, и чеснок еще, но немножко. Это люди любят всякую горькую гадость и кислятину, а я не люблю. А теперь смотри, берешь пельмень и макаешь его в сметану, вот так». Он хотел запустить свою вилку в общую крынку со сметаной, но под строгим взглядом хозяина все же решил от этого воздержаться и размазал пельменем остатки густого соуса по своей тарелке. «Теперь ты!» Савелий опасливо потянулся к огромному керамическому блюду с пельменями, набрал себе с горкой и замер, не решаясь действовать дальше. «Сметана!» — подсказал Кузя. и Савелий украсил пельменную гору в своей тарелке сметанным пиком. «Попробуй, я учился у лучшего кулинара!» — с гордостью заметил Кузя. Ставшими узкими, как щели, зрачками Савелий посмотрел на тарелку перед собой, втянул ноздрями поднимающийся пар и, не выдержав, осторожно наколол на вилку первый пельмень. Но осторожничал он недолго. и вскоре уже не отставал от остальных. Дождавшись, когда гости утолят первый голод, Аверин обратился к юному диву. «Расскажи, что произошло в общежитии». И увидев, что тот опять заерзал, добавил, «Не бойся, никто не станет тебя ругать». Мы были на тренировке, я, Сергей дмитрич и настав... главный див. Потом я отвез хозяина домой». «Там всегда так здорово. Вы не представляете, госпожа мама хозяина угощает меня ужином и чаем. А бутерброды делает двойные. Одновременно из сырмы с колбаской. А еще у нее есть большая коробка, где всегда полно конфет и печенья. А в холодильнике каждый раз стоит тортик». Даже Виктор не смог сдержать улыбки, а Аверин закусил губу. Увидев это, Савелий понял, что его рассказ забрел немного не туда, Сбился, но все же продолжил. В общем, я вернулся в общежитие в 12.40, пошел в душ и уже закончил мыться, когда ко мне подошел новичок Феофан. Он сильный, но все равно новичок. И вот он потребовал, чтобы я вымыл душевые, потому что якобы мылся последний. Но такого правила нет. И я не дежурил в тот день. «И что то сделал?» — спросил Аверин. Надо же, Савелий панически боится Владимира, но посмел возразить Феофану. Все же не зря Манчинский решил оставить его себе. «Как учил наставник, я перечислил пункты правил, в соответствии с которыми не должен ничего мыть», — продолжил Савелий. «Но он велел мне выполнить приказ старшего, иначе накажет, а ведь наказывать меня он никакого права не имел». Во втором пункте третьей статьи правил четко написаны, кто может меня наказать. Я и об этом ему сказал, а он начал меня бить. Вмешался наставник Казимир и призвал его к порядку, но Феофан напал на него. Потом к нему присоединились еще два дива из Москвы. Выслушав, как развивались события, дальше Виктор только покачал головой. — Ох, ну и работку у вас, Гермес. Как вы с этим справляетесь? У меня в подчинении люди, и то порой за голову хватаешься». Аверин вздохнул и развел руками. В основном благодаря Владимиру. «Но я уверен, что трудности временные, и мне удастся наладить правильную работу этой системы, тем более у меня опытные помощники». Он посмотрел на Владимира и перевел взгляд на Кузю. «Но пока я ума не приложу, как выкручиваться». — Давайте возьмем анонимуса, — отложив вилку, подал голос Кузя. — Он этому Феофану быстро про порядок объяснит, и остальным заодно. — Боюсь, Василь будет сильно возражать, — улыбнулся Аверин. — Да и не могу я взять в управление сразу двух фамильяров. И так опытные сотрудники на меня косо смотрят. Я для них такой же новичок, как москвичи для дивов в общежитии. а в моих планах устроить некоторые нововведения, которые тоже понравятся далеко не всем Так не вожи, фамильяр, а Любавы. Я читал приказ. Фамильяров на службу разрешено привлекать сотрудникам управления. Не обязательно колдунам. А Любава уже и стажировка закончила. — Кстати, — поднял брови Виктора и повернулся к Манчинскому. — Сергей, а когда же свадьба? — Я все жду жду приглашения. Молодой колдун улыбнулся. — Думаем, в конце лета. Я хочу сначала экзамен сдать и получить должность повыше. А потом возьму заем в банке и куплю дом небольшой. Вроде вашего, Геремес Аркадьевич. Моего нового жалования должно хватить, чтобы быстро расплатиться и содержать такой дом. Уверен, Любаву вполне бы устроила и ваша с матушкой квартира, — заметил уверен Ну что как можно? Любава Вазелисовна — графиня? Ну и потом... Сергей окончательно засмущался. «Для семьи нужен дом», — поддержал его Виктор. «Он моим сорванцам в квартире уже, прямо скажем, тесновато. Но мы поднакопили и собираемся купить дачу где-нибудь недалеко от вашего поместья, Гермес. Пустят летом парни побегают и накупаются. Я покажу хорошие места», — одобрил Аверин. «Благодарю. Кстати, а вы сами? Не пора ли переехать в более подобающее вашему нынешнему статусу жилище?» У главы управления и дом, и район должны быть посолиднее. Я помню, в этот дом купили, когда еще служили колдуном у нас в участке. Так и есть. Продал ради этого квартиру в центре, доставшуюся от отца. И знаете, за эти годы я очень сильно привязался к своему скромному жилищу. Так что, с вашего позволения, пока останусь здесь. Не останусь, даже смотрите, у вас очень уютно. Миролюбиво согласился Виктор. — Особенно мне нравится ваш тихий внутренний дворик. Лет там — настоящая благодать. — Да и сегодня тепло и совершенно нет ветра. Большая редкость для Петроградки. — Может быть, выпьем чего-нибудь горячего на свежем воздухе? — Я принесу пледы и могу еще какао сделать, если кто хочет, — тут же предложил Кузя. Похоже, он всерьез проникся ролью фамильяра и что есть силы старался подражать анонимусу. — Я, пожалуй, останусь верен традиции и попрошу кофе с коньяком, — улыбнулся Виктор. — А? Сейчас я сделаю! — Кузя резко вскочил, и посуда на столе звякнула. Но Див не обратил на это никакого внимания. Что же, до степенных манер анонимуса ему еще далековато. — Сергей Дмитриевич, в какао надо класть три ложки сахара! — успел вставить с Авелий, и Кузя исчез. А Виктор удивленно присвистнул. А он о, вроде бы немного изменился. Аверин только вздохнул. Он догадывался, в чем дело. В присутствии Владимира, особенно при гостях, Кузя вовсю старался показать, что он в доме главный. Даже несмотря на хорошее отношение к Владимиру и общий веселый нрав, Диф не мог не чувствовать конкуренцию. из-за этого не обничал. Тем более, что гости собрались впервые, с тех пор, как Аверин привязал Владимира. Из-за плотного рабочего графика, улучив момент, чтобы просто посидеть дома вечером в компании друзей, никак не получалось. Ноябрь в этом году и правда выдался на редкость теплым. До сих пор не случилось заморозков, и кое-где на ветках еще держались пожухлые листья. Небо в этот вечер было не по-петербургски чистым, и тонкий молодой месяц окружала россыпь звезд. Появился Кузя с охапкой пледов в руках, когда Аверин коснулся мягкой ткани, то ощутил, что она нагрета. Неужели Кузя придумал подержать пледы на батарее? Такого, пожалуй, не делал даже анонимус. Хотя это же Кузя. Он очень изобретательный. Усевшись в кресло, Аверин начал рассказывать, как проходит экзамен. — А что будет, если оружие сильного дива во время экзаменационного боя полетит в зрителей? интересовался Виктор. — Ведь щит колдуна в таком случае, насколько я понимаю, не поможет. Аверин улыбнулся. За последние пару лет Виктор весьма подтянул свои знания о колдовском деле. В ложах установлена мощная защита. И более того, если случится, в голове словно загудел тревожный колокол. Аверин вскочил и отбросил плед. Рядом также резко подскочил со своего кресла Сергей. Оба колдуна рванули в гостиную. Однако там никого не оказалось. Зато из кухни раздался громкий заливистый смех. Аверин торопливо пересек гостиную и, распахнув дверь, застыл на пороге. В воздухе висело облако пара. А возле плиты невозмутимо стоял Владимир с кувшином в руках. Его руки, волосы, лицо и даже безупречный прежде костюм покрывало странная светло-бежевая субстанция. На полу же, возле холодильника, корчился от смеха Кузя. Что здесь произошло? Нахмурившись, поинтересовался Аверин, хотя от сердца у него тут же отлегло. Несмотря на прекрасное отношение, исключать, что между дивами в любой момент может возникнуть конфликт, колдун не мог. И, почувствовав резкий всплеск силы, тут же подумал о худшем. Началась драка. — Гермес Аркадьевич! Кузя немного демонстративно смахнул выступившие от смеха слезы. — У нас тут это... десерт взорвался. Видя, что Кузя снова готов начать хохотать, Аверин повернулся к Владимиру. — Доложи толком, в чем дело? — велел он. Владимир аккуратно поставил кувшин на стол, встал по стойке смирно и отчитался. Взорвалась банка с сгущенкой. Я предотвратил последствия кухни, и прочее имущество хозяина не пострадали. — Ты что ж, закрыл ее собой, как взорвавшуюся гранату? — уточнила Аверин. — Да, — подтвердил Владимир. — Позвольте привести себя в порядок и продолжить приготовление. — Конечно. — Спасибо, Владимир. Если бы Маргарита обнаружила утром, что кухня испорчена, никому из нас не поздоровилась бы. Но! Аверин недоуменно посмотрел на измазанного в сгущенке Владимира. Как банка могла взорваться? Кузя в углу хрюкнул. — Да он сам ее и взорвал, — ехидным голосом пояснил он, наконец, изволив подняться на ноги. — Вода выкипела, и я попросил добавить. Демонстративно закатив глаза, Кузя вопросил. — Как же ты мог не знать, что лить на раскаленную банку холодную воду нельзя? — Ты же говорил, что умеешь готовить. — Умею. Наверное, на мгновение показалось, что от насмешек Кузя Владимир несколько смутился, но ощущение тут же исчезло. Но когда я готовил десерты, сгущенку еще не варили. — Ох, помощнички! — посвятовал Кузя, уперев руки в боки и став от этого чрезвычайно похожим на Маргариту. Я уверенно ощутил, что теперь его фамильяр чувствует себя спокойно и уверенно. Колдун с подозрением посмотрел на Владимира. Мог старший див специально допустить оплошность? чтобы Кузь наконец, по-настоящему расслабился. Однако собственная мысль тут же показалась слишком абсурдной. Невозможно, чтобы девы были способны на подобные уловки. Это сложно даже для людей. Кузя же, не теряя начальственных манер, Маргариты распорядился. — Возвращайтесь во двор, Гермес Аркадьевич. Мы все уберем и придумаем что-нибудь с десертом. — Можно намазать вафлей повидлом. Владимир взял полотенце и аккуратно стер с рук и лица сгущенное молоко. — По вернам? — Да, подойдет, — согласился Кузя. — А еще есть трюфели. Савелий — Савелий! — крикнул он в направлении гостиной. — Помоги нам! Аверин обернулся одновременно с до этого молчаливо стоящим позади Сергеем, и колдуны увидели, что штора зашевелилась, и из-за нее появилась рыжая макушка. «Савелий — Савелий! — кинулся было к нему Сергей. — Ты... Зачем залез на подоконник? Но Аверин удержал его. — Все в порядке. Он просто спрятался, чтобы не попасть под руку сильным дивом. Очень разумное решение, — и добавил себе поднос Интересно, где Дракула? И тут же раздался писк. Крышка блюда с тефтелями приоткрылась, и оттуда выпался дракончик, оставляя на скатерти разводы соуса. Однозначно, спрятавшись в таком удобном месте, он не терял времени даром, о чем свидетельствовало его огромное круглое пузо. Услышав свое имя, он выбрался наружу и попытался взлететь. Но съеденные эти в теле так сильно тянули его к земле, что, поднявшись на пару десятков сантиметров, он плюхнулся обратно. Аверин не удержался и расхохотался. За ним рассмеялся Сергей, неуверенно улыбнулся Савелий и захмыкал Кузя. И даже Владимир изобразил на своем лице обычную холодную улыбку.